Почему дисциплина не работает? Мы можем сколько угодно обещать себе начать с понедельника, чтобы стать лучшей версией себя. Но если ваша цель не вяжется с тем, к чему вы эмоционально привязаны, провал обеспечен. В конце концов, негромкие слова заставили меня заняться спортом, а мои любимые питомцы... Ключевой вывод. Позвольте базовой мотивации направлять вас и сможете забыть о прокрастинации сегодня утренняя зарядка часть моей рутины я довел ее до автоматизма как чистку зубов или ежедневный душ мне не нужно заставлять себя а ведь суть дисциплины в принуждении она заставляет метаться между должен и хочу если надо не соответствует пиковым событиям вашего жизненного графика выиграть эту битву не получится чарльз дахик в своей книге «Сила привычки» хорошо описывает этот процесс. Ссылаясь на исследования в области когнитивной нейронауки, он объясняет, что привычки формируются не в тех участках мозга, которые отвечают за размышление и планирование. Вспомните разницу между быстрым и медленным мышлением, о котором писал Канеман: «Действовать по плану и по привычке — это поведенческие аналоги медленного и быстрого мышления». Привычки развивают в нас сложные формы поведения. Без них мы не могли бы разговаривать за рулем автомобиля. Именно привычки освобождают сознание для более медленной и глубокой деятельности, планирования, рассуждений, анализа. Дахиг доказывает, что наша жизнь полна привычек. В этом есть эволюционный смысл. Автоматизация поведения высвобождает ресурсы для решения текущих задач. А когда мы пытаемся изменить мотивацию традиционным способом, наш исполнительный мозг обращается к уже существующим привычкам. При этом лучше стратегии было бы не менять их, а создать совершенно новые. Например, чтобы перестать откладывать дела на потом, стоило бы создать привычку на основе вашей базовой мотивации. К моменту написания этой книги я опубликовал больше 4000 постов в своем блоге Tradefit. Я писал эти тексты каждый Божий день на протяжении десяти лет. Но это не было связано с дисциплиной и принуждением. Блок — часть важной для меня рутины. Мной движет искреннее желание поделиться тем, что я знаю, с теми, кто в этом нуждается. Такие привычки не создают внутренних противоречий. Вам не нужно заставлять себя делать то, что вы считаете по-настоящему важным. Но как выработать правильные привычки? Дахик объясняет, что у каждого поведенческого паттерна есть свой спусковой крючок. Он дает старт привычному действию – отдаче. По сути, новая привычка – это алгоритм поведения, связывающий спусковой крючок с отдачей. По этой причине, чтобы бросить курить, человек заменяет сигареты жевательной резинкой. Когда это действие повторяется много раз, один алгоритм заменяет другой. Много лет назад я консультировал студента-медика. Он был умен, но испытывал трудности в учебе. Ему мешала социофобия. Оказываясь среди людей, он испытывал сильный дискомфорт. У него не было проблем непосредственно с обучением, но необходимость контактировать с врачами и ординаторами вгоняла его в ступор. Не помогали ни техники релаксации, ни другие способы борьбы со стрессом, Однажды у него была смена в психиатрической клинике. Там к нему обратились пациенты, обеспокоенные состоянием одной из соседок по палате. Они опасались, что женщина может причинить себе вред после преждевременной выписки. Студент решил, что эти тревоги могут быть обоснованы. Он связался с ординатором и лечащим врачом, чтобы инициировать консилиум по этому случаю. От его социофобии не осталось и следа. Она сменилась заботой об уязвимом пациенте. С этого момента студент начал воспринимать социальные ситуации как возможность узнать других людей и помочь им. Благодаря этому он перестал реагировать на окружающих с тревогой. С ней не помогали справиться медитации и другие подобные методы, потому что они не опирались на базовую мотивацию. Возвращаясь к трейдингу, мы можем адаптироваться к меняющимся рынкам только тогда, когда находим новые способы выразить свои сильные стороны. Наши торговые стратегии могут и должны меняться, но за каждой из них должна оставаться базовая мотивация.